Глава 11, которая содержит много правил и несколько примеров того, как люди влюбляются, описания красоты и других более благоразумных побуждений к женитьбе. Мудрыми мужчинами или женщинами, я забыл кем именно, было замечено, что всем людям раз в жизни суждено бывает влюбиться. Особенного периода, насколько я помню, для этого не назначено, однако возраст, которого достигла мисс Бриджет подходит для этого, как мне кажется, не хуже всякого другого. Правда, счастье до случается гораздо раньше, но если не случилось, то, как я заметил, любовь почти никогда не забывает явиться в эту пору. Кроме того, можно утверждать, что в этом возрасте любовь обыкновенно бывает серьёзнее и постояннее, чем в ранней молодости. Любовь девочек переменчива, свои нравы и настолько бестолкова, что мы не всегда можем понять, чего собственно хочет молодая сова, позворительно даже усомниться, знает ли это она сама. Но мы без затруднения можем угадать, чего хочет женщина лет под 40, так как такие степянные, серьёзные, искушённые дамы прекрасно знают свои желания, то даже самый неприницательный человек легко это откроет с полной достоверностью. Мисс Бриджет служит наглядным доказательством всех этих замечаний. Стоило ей побывать несколько раз в обществе капитана, как она уже страстно в него влюбилась. Она не ходила возле дома, вздыхая и тамясь, как зелёная глупая девчонка, которая не понимает, что с ней творится. Она знала, она наслаждалась волновавшим её сладостным чувством, не боялась его и не стыдилась, будучи убеждена, что оно не только невинно, но и похвально. И надо сказать правду, Благоразумная страсть, которую женщина в этом возрасте чувствует к мужчине, во всех отношениях разница от пустой детской любви девочки к мальчику, обращённой часто только на внешность и на вещи ничтожные и приходящие, как, например, на румяные щёки, маленькие белые руки, чёрные как смородина глаза, волнистые локоны, покрытые нежным пушком подбородок, стройную талию и даже почас на прелести ещё более суетные и вовсе не принадлежащие к личности любимого каковы чисто внешние украшения, коими он обязан не природе, а портному, парикмаเช, шляпнику и торговцу модными товарами. Такой страсти можно устыдиться, и неудивительно, что девочка обыкновенно не признаётся в ней ни себе, ни другим. Любовь мисс Бриджет была иного рода. По части своего тулета капитан ничем не был обязан моде, и природа не наградила его красотой. Имея ни словами, и одеждой, и наружностью его были таковы, что, появившись в обществе или в гостиной, он сделался бы предметом презрения и насмешек всех изящных дам. Костюм его был, правда, опрятен, но прост, не изящен, мешковат и старомоден. А что касается наружности, то мы уже дали её точное описание. Щеки его не только не были румяны, Но вообще невозможно было разобрать какого ни цвета, потому что до самых глаз заросли густой чёрной бородой. Талия, руки и ноги его были, правда, вполне пропорциональны, но по своей массивности скорее под стать дюжему пахарю, чем дворянину. Плечи непомерной ширины и икры толще, чем у носильщика порчеза Словом, вся его внешность лишена была того изящества и красоты, которые составляют прямую противоположность неуклюжей силе и так выгодно отличают наших светских джентльменов, обязанных ими отчасти благородной крови их предков, составленной из пряных соусов и отборных вин, и отчасти раннему городскому воспитанию. Хотя мисс Бриджет была женщина весьма разборчивая, но чары капитанского обращения заставили ее совершенно пренебречь недостатками его внешности. Она полагала, и может быть очень мудро, что узнает с капитаном больше приятных минут, чем с иным гораздо красивейшим мужчиной, и пожертвовала утех и очей, чтобы обеспечить себе более существенное удовольствие. Едва только капитан заметил страсть мисс Бриджетт, проявив в этом открытии необыкновенную проницательность, как тотчас же честно ответил ей взаимностью. Почтенная дама могла похвастать красотой не больше своего поклонника. Я попробовал бы нарисовать ее портрет, если бы это уже не было сделано более искусным мастером, самим мистером Хогартом, которому она позировала несколько лет тому назад. Недавно джентльмен этот сделал её особу достоянием публики на гравюре, изображающей зимнее утро, недурно эмблемой, которой она была. Там её можно видеть идущей в эту прогулку, она совершает лишь на гравюре в Ковин-Гарденскую церковь с заморошенным пожом, несущим за ней молитвенник. Хогард 1697, 1764. Английский художник, друг Филдинга, известен главным образом своими сатирическими и нравоучительными гравюрами. Упоминаемая здесь гравюра Утро входит в цикл Хоггарта Времена дня. Капитан тоже разумно предпочитал приходящим телесным прелестям более существенные утехи, которые сулил ему союз с этой дамой. Он был из числа тех мудрых людей, в чьих в глазах женская красота весьма маловажная и поверхностное достоинство, или, говоря точнее, которые предпочитают наслаждаться всеми удобствами жизни с уродом, чем терпеть лишения с красавицей. Обладая большим аппетитом и очень неприхотливым вкусом, он полагал, что недурно справиться со своей ролью на брачном пиру и без приправы красоты. Скажем читателю на чистоту. Капитан с самого своего приезда, или во всяком случае с той минуты, как брат предложил ему эту партию, и задолго до открытия каких-либо лесных для себя симптомов в поведении мисс Бриджитт, был уже без памяти влюблен. Влюблен в дом и сады мистера Олверти, его земли, сдаваемые в аренду фермы и наследственные владения. Ко всем этим предметам капитан загорелся такой пылкой страстью, что, наверное согласился бы жениться на них, если бы даже ему пришлось взять в придачу эндерскую волшебницу. В Библии, книга Царств, глава 28, содержится рассказ о том, что эндерская волшебница по просьбе Саула вызвала накануне битвы с филистимлянами призрак умершего пророка Самуила, и тот предсказал Саулу поражение и смерть. А так как мистер Олверти объявил доктору, что никогда не женится вторично, так как даля сестра была его ближайшей родственницей, и доктор выведал, что он намерен отказать всё своё имение её детям, что, впрочем, случилось бы и без его участия на основании закона, то доктор вместе с братом сочли делом человеколюбия даровать жизнь существу, которое в таком изобилии будет обеспечено всем необходимым для счастья. Вследствие этого Все помыслы братьев сосредоточились на том, как бы снискать благосклонность любезной хозяйки. Но Фортуна, как нежная мать, часто делающая для своих любимчиков больше, чем они заслуживают или желают, была настолько внимательна к капитану, что пока он строил планы, каким образом достигнуть своей цели, мисс Бриджет возмела точно такие же намерения и сама озаботилась помочь лич капитана. Но не очень явно, ибо она строго соблюдала все правила приличия. Это ей легко удалось, так как капитан всегда был настороже, и от него не ускользнул ни один взгляд, ни один жест, ни одно слово. Удовольствие, доставленное капитану любезностью мисс Бриджет, сильно умирялось опасениями насчёт мистера Олверти, ибо несмотря на всё бескорыстие последнего, капитан думал, что когда дойдёт до дела, он пассивирует пример остальных людей и не согласиться на брак, столь невыгодный для его сестры в материальном отношении. Какой оракул подсказал ему эту мысль, предоставляю решать читателю. Но откуда бы она ни явилась, капитан был в большом затруднении, как ему вести себя, чтобы выказывать свои чувства сестре и в то же время скрывать их от брата. Наконец он решил не пропускать ни одного случая поухаживать за ней наедине, но в присутствии мистера Олверти держаться на чеку и быть как можно более сдержанным. Этот план встретил полное одобрение со стороны брата. Скоро он нашел способ выразить влюбленный свои чувства в самой недвусмысленной форме и получил от нее подобающий ответ. Тот ответ, который был дан впервые несколько тысяч лет тому назад, и с тех пор, по преданию, переходил от матери к дочери. Если бы потребовалось прибегнуть к латыни, я передал бы его двумя словами «Nollo episcopari» — изречение тоже незапамятной давности, но произнесенное по другому поводу. «Nollo episcopari» — не желая быть епископом латинской, формула которой католические священники обязаны троекратно отвечать на предложение церковных властей — возвести их в Епископский сан. Только выполнив этот обряд, они могут согласиться на повышение. Как бы то ни было, капитан в совершенстве понял свою даму. Он вскоре повторил свои домогательства с ещё большим жаром и страстностью и снова, как принято, получил отказ. Но по мере того, как желания его делались всё нетерпеливее, сопротивление леди, как полагается, всё более и слабело чтобы не утомлять читателя описанием подряд всех сцен этого сватовства, они хоть и представляют, по мнению одного великого писателя, занимательнейшие события в жизни действующих лиц, но удручающе тоскливы и скучны для зрителей. Скажу лишь, что капитан вёл наступление, и крепость защищалась по всем правилам искусства, и наконец, тоже по всем правилам сдалась на волю победителя. Во время этих маневров, занявших почти целый месяц, капитан держался на очень почтительном расстоянии от леди в присутствии ее брата, и чем больше успевал в любви наедине, тем сдержаннее вел себя при других. А что касается мисс Бриджетт, то, обеспечив себе поклонника, она стала выказывать к нему в обществе величайшее равнодушие, так что мистеру Олверке надо было обладать проницательностью самого дьявола, или, может быть, еще худшими его качествами, то вы хоть смутно догадаться о том, что возле него происходит.